Глава тридцать шестая Глаза у меня были открыты. Я находился в бело-сером пространстве, отдельные частицы которого совершали медленное вращение, словно окружила стая белых птиц. Они пытались сложиться во что-то определенное, хотя явно не знали, во что именно. Я заморгал и пришел в себя, ощущая головокружение и тошноту. Я чувствовал запах пыли и бетона. Перекатился на бок. Рядом со мной было что-то твердое, засыпанное песком, и серое. Часть этого серого была прямо подо мной. Я лежал щекой на плоской плите. Оставшиеся части серели чуть поодаль, вроде бетонные блоки. А за ними было несколько цветных пятен. Размазанное ярко-оранжевое пятно, нечто бледно-бежевое. Хоть что-то за что можно зацепиться взглядом. Я снова заморгал, на этот раз сознательно, и сосредоточился на цветных пятнах. Краски переливались, затем внезапно слились в нечто знакомое. Хейзел Уилкинс. Я быстро сел, отчего голова снова закружилась, а горлу подступила тошнота. Полегче, проговорил кто-то. Не спеши. Хейзел сидела привалившись к стене из бетонных блоков в десяти футах от меня. Она была завернута в оранжевое одеяло. Хотя нет, она вовсе не сидела, ее привалили к стене. Голова свешивалась на бок, и тоже была серая. Женщина казалась маленькой и мертвой. Я никогда раньше не видел мертвецов, но хейзел показалась мне по-настоящему мертвой. Я обалдело дернул головой, поворачиваясь в ту сторону, откуда шел голос. У другой стены, привалившись к ней спиной, сидел мужчина. Тот самый, которого я видел на стоянке океанских волн. Тот, что сказал мне «Привет». Темные волосы, тронутые сединой. Мужчина выглядел спокойным и внимательным. «Тебя зовут Уильям Мур, верно?» Перед ним на полу лежали мои телефон, бумажник, его содержимое было аккуратно выложено отдельным рядом, ключи от машины и пачка сигарет. Четыре предмета образовывали четыре точки полукруга из пяти точек. Пятый был пистолет. Я попытался заговорить, но получилось какое-то сырое чавканье, как будто кто-то вытянул ногу из грязи. Незнакомец протянул руку, взял стоявшую рядом с ним небольшую пластиковую бутылку с водой и бросил мне. Я даже не пытался ее поймать. Моя рука еще не оторвалась от пола, когда бутылка пролетела мимо. Я повернул голову и увидел в нескольких футах от себя обломки кресла, а в середине между ними, как мне показалось, лужу засохшей крови. Рядом валялись обрывки холстины. Бутылка с водой остановилась среди этого мусора. Я решил, что обойдусь без нее. Я поднял голову. Надо мной был недостроенный потолок, несколько больших окон, закрытых парусиной. — Где мы? — На Лиду. «Как я сюда попал? Я запихнул тебя в твою машину и привез. Если честно, я и сам удивился, что все так получилось. Но, наверное, на этой неделе у меня полоса везения». Я больше не мог смотреть на хейзел «Это ты ее убил?» «Тот и ничего не ответил. Я решил, если бы убил не он, то ответил бы сразу. Значит, это подтверждает мою догадку». Никогда еще мне не доводилось находиться в одной комнате с убийцей. И если ты убил одного, что помешает тебе убить еще нескольких, в особенности если ты способен усадить мертвое тело в угол, беседуя при этом с человеком, которого только что похитил у всех на виду. Я не знал, полагается ли беседовать с людьми, прежде чем убить их, и понадеялся, что все-таки нет. — Это ты? Ты убил Кэст? — Понятия не имею, кто это. — Девушка. — Нет, я не убивал. — Когда это случилось? — Прошлой ночью. — В котором часу? — Точно не знаю. — Поздно. — Она была тебе дорога? Это была твоя девушка? — Нет, — ответил я. — Она была не моя девушка. Но от его вопроса я вспомнил, как мы сидели с Кэс на полу и разговаривали. — Просто знакомая. — Ясно. Мужчина посмотрел на меня, словно принимая какое-то решение, затем поднялся и пошел. Я обрадовался, заметив, что тот оставил оружие на прежнем месте. Он присел на корточки передо мной, вытащил что-то из кармана пиджака и показал мне. Это была фотография, размером 10 на 15. «Знаешь кого-нибудь из них?» Снимок был отпечатан совсем недавно, но вот сама фотография сделана давно. Это можно было понять по краскам и прическам. Какая-то компания сидела за столом в ресторане. Я уже собирался покачать головой, но тут узнал место. Стол стоял на боковой террасе ресторана «Колумбия» на «Серкле», а в следующий миг начал узнавать о лица. «Тот, что посередине, Фил Уилкинс», — сказал я. «Во всяком случае, похож. Я видел его всего пару раз». Произнося эти слова и Я невольно посмотрел на хейзел Почти все время, что я прожил в Сарасоте, та пыталась приспособиться к жизни после смерти любимого человека. Теперь эта проблема отпала. Я понял, что, сидя у стены, она кажется более умиротворенной, чем раньше. «Да», — раздраженно ответил похититель, — «это я ее убил. Но это был несчастный случай. И хочу, чтобы ты это знал». Я уставился на него, — Не знаю, стоит ли верить словам такого человека, или хотя бы части из них. «Ясно. У меня нет причин тебе лгать», — сказал он. «Ладно. Кто остальные?» «Молодого парня рядом с Уилкинсами я не знаю», — сказал я. «Но слева мужчина с блондинкой. Кажется, это петр Грант. Точно он. Владелец недвижимости на побережье. Я там работаю. и Господи, ну, конечно...» — Пара по другую сторону, их я тоже знаю. — Тони и Мари Томпсон. — Что это за фотография? Откуда она у тебя? Фотография исчезла в кармане незнакомца. — Забавно, — произнес он, хотя в его тоне не было и намека на веселость. Он казался усталым и подавленным, как человек, дела которого идут из рук вон плохо. — Я увез тебя по той причине, что ты только что вышел от Томпсонов. Я подумал... Может, ты поможешь устроить мне встречу с ними? Это мы еще решим. Но сейчас до меня вдруг дошло, что у нас с тобой может оказаться гораздо больше общего. О чем это ты?» Он протянул руку к вырезу футболки и отянул вниз. На груди под самой шеей тянулись буквы, точно сделанные ножом. Старая, непрофессионально выполненная татуировка. Одно единственное слово. «Изменен». «Наверное, у меня все было написано на лице». Тот хмыкнул и выпустил натянутую ткань. «Однажды утром проснулся и увидел», — пояснил он, поднял бутылку с водой и протянул мне. «Наверное, меня накачали наркотиками. Не помню, как той ночью добрался до дома. У меня были синяки на боках и царапины на руках, как будто от чьих-то ногтей. Длинных ногтей, женских. Я принял душ». Пытался смыть надпись перекисью водорода. Пытался хоть что-нибудь вспомнить. А через полчаса приехала полицейская машина. «Знаешь копа по фамилии Баркли? Он еще служит?» «Да», — ответил я, — «он шериф». «Понятно. Тогда он был еще помощником шерифа и арестовал меня». «За что?» «Я говорил им, смотрите, парни, что здесь творится». Кто-то сделал на мне татуировку. Они не обратили внимания. Даже не стали меня слушать, когда я сказал им, что уже несколько раз за последние недели видел это слово. Баркли заявил, что я разыгрываю себя сумасшедшего. Сказал, что я сам себя расписал. Это было так нелепо, что я взбесился и накинулся на него, после чего оказался в наручниках на заднем сиденье патрульной машины. Надо заметить, я встречался с ним и раньше. Знал, что Баркли хороший коп и приличный человек. Но в тот день он просто не слушал. — За что тебя арестовали? Мужчина отошел обратно к стене, сел, взял пачку моих сигарет, вынул одну. — Не возражаешь? Я покачал головой и, прихлебывая из бутылки, наблюдал, как он прикуривает. Незнакомец, хмурясь, поглядел на кончик сигареты. «Было, и бульем поросло, тебя это не касается. Я хочу услышать, что случилось с тобой». И я ему рассказал. У меня не было причин скрывать. Наверное, я мог бы вскочить и убежать, он меня не связывал. Я, наверное, сумел бы выбраться из этого дома. Посетитель, кажется, не испытывал ко мне неприязни, и, скорее всего, не стал бы хватать пистолет, чтобы пристрелить меня. Но, с другой стороны, мог. Кроме того... Этот человек мог что-то знать о происходящем в моей жизни. Он уже признался, что убил сидящую в углу женщину. Значит, вряд ли он из полиции. Конечно, все может быть, но особой разницы нет. Я не сделал ничего противозаконного. Мне приходилось постоянно напоминать себе об этом. Но это была чистая правда. Самое смешное, если знаешь, что ничего не делал, а гадости вокруг тебя продолжают происходить то оказываешься в гораздо худшем положении, чем будь ты преступником с самого начала. Если знаешь, что совершаешь что-то нехорошее, в твоих силах остановиться. Ты понимаешь, о чем надо солгать, а что спрятать. Но как можно перестать быть самим собой и положить конец своей обычной жизни? Я рассказал ему о карточках, которые получал, как взломали мой почтовый ящик и от моего имени сделали заказ. Рассказал, что кто-то перехватил мое объявление в сети о вине, достал бутылки, отравил и продал мне, возможно, пытаясь покончить с Томпсонами, а также, что копы хотят со мной побеседовать по поводу странного исчезновения одного парня, который вовсе и не исчезал, потому как я видел того вчера вечером, спустя уже много времени с момента, как копы начали расследовать это дело. последнюю часть рассказа его как будто заинтересовала, но он не стал перебивать». Я рассказал, что сегодня утром проснулся в квартире одной девушки, квартире, которая, может быть, находится всего в половине мили пути от этого дома, и обнаружил, что слово написано на двери ванной ее кровью. Как затем ворвалась незнакомая женщина, увезла меня оттуда. Но я сбежал от нее, когда та начала плести мне какую-то лишенную смысла чушь. Похититель выслушал все это, не сводя глаз с моего лица. Наконец я замолк. Не потому, что мне больше нечего было сказать, просто разболелась голова, я потерял нить повествования и уже не помнил, о чем успел сказать, а о чем нет. — Понятия не имею, кого ты видел вчера вечером, — произнес он в итоге. Голос его звучал ровно и спокойно. Но это был не Уорнер. Это я знаю наверняка. В то время он еще сидел здесь, привязанный к креслу, этажом выше. Я с трудом глотнул, в горле пересохло. Я заметил на полу пятна крови. Возможно, это означает, что хейзел не единственная его жертва. Больше всего меня тревожило то, что человек передо мной выглядел в точности, как все обычные люди. Всегда кажется, что должно быть какое-то отличие, какая-то темная тень, аура убийцы. Но, судя по всему, ничего подобного. Некоторые люди убивают других людей. Другие слишком легко сходятся сослуживцами противоположного пола, а кто-то свободно читает по-французски и всю жизнь продает малярную краску. И пока не застанешь их за делом, ни за что не догадаешься. Наша сущность неведома окружающим, мы прячем ее. А это значит, что остальные не имеют ни малейшего понятия о том, что в действительности творится. «Я его не убивал», — произнес мой похититель, — споря с моими мыслями. Хотя собирался. Он был единственным, кого я был готов убрать без колебаний. Но он сбежал. Тот снова показал мне фотографию. Этот парень, которого ты не узнал, это и есть орнер Это не тот, которого я видел. Ничем не могу помочь. Это я виноват. Уходя от него вчера вечером, я сказал, что копы заинтересовались его домом. Я просто опудрил ему мозги. А он, насколько я понимаю, сбросился вместе с креслом сверху. Я поднял голову. Господи! Вот именно. Что может толкнуть человека на такой поступок? Тот закрыл глаза, потер. Черт! — пробормотал он. Надо привести мысли в порядок. Столько новой информации сразу, требуется как-то привыкнуть. Мы минут пять посидели молча, И в итоге тишину нарушило жужжание. Мой похититель нахмурился. Я тоже не сразу понял, что это за звук. И только на четвертом звонке я увидел, что мой телефон ползет по бетонному полу. «Стоит на вибрации», — пояснил я. Тот посмотрел на экран. «Никак не привыкну к этим штуковинам. Кто-то по фамилии холом Кто такой?» «Один из помощников Баркли. Хочешь с ним поговорить?» «Ты серьезно? Но я ведь могу рассчитывать на то, что ты не станешь беседовать с ним о своем нынешнем местонахождении». Он поднял с пола пистолет, посмотрел на меня, убеждая, что смысл его слов дошел до меня, и передал мне телефон. Я нажал на кнопки ответа и громкой связи одновременно, с неприязнью сознавая, что человек с пистолетом теперь стоит у меня за спиной. «Добрый день!» — произнес я, — разыгрывая роль в пьесе «Все отлично», и человек с пистолетом, кажется, не собирается стрелять мне в затылок. «Спасибо, что перезвонили!» Голос Холлома, доносящийся из крохотного динамика, звучал несколько напряженно. «Вы где?» Когда я звонил ему в прошлый раз, то собирался выложить все, что знаю. Теперь же я решил придерживаться только основных фактов. «На Лидо!» «Я только что услышал ваше сообщение!» Вы как будто напуганные. Ваша жена еще не нашлась? Нашлась, я знаю, где она. Последовала пауза, я услышал, как в том месте, где сейчас находится холлом, шумно работает какой-то большой механизм. Что с ней? Она в порядке. — Возвращайтесь в океанские волны, — сказал он рассеянно. — Немедленно. — Обязательно, — пообещал я. — Только скажите, вы знаете старый многоквартирный дом в конце... «Бен Франклин Драйв». Холлом заговорил громче, перекрикивая шум на заднем плане. «Что? А, да, знаю. И что там? Поезжайте туда. Зайдите в квартиру тридцать четыре». «Зачем? Просто поезжайте, и все». Я повесил трубку. У меня за спиной было тихо. Я выждал секунд тридцать. Долгие тягучие мгновения. И решил, что если мой похититель собирается вышибить мне мозги... Я хочу при этом смотреть ему в лицо. Я медленно развернулся всем корпусом. Его там не было.